Уже половина двенадцатого. И Ферми говорит, что-то я проголодался, пойдемте-ка поедим. Все контрольные стержни задвигаются назад в котел и застопориваются там замками. В два часа по сорок два гостя опять стоят на галерее. И представитель компании Дюпон, поначалу скептичный, теперь кажется самым взволнованным. В решающее мгновение рядом с Энрико Ферми становится Артур Комптон. Последний кадмиевый стержень уже вылез из черного гигантского яйца на 2 метра. Прежде чем Георг Вейль вытянет его еще на 30 сантиметров, Ферми поднимает руку и говорит «Пора. Сейчас пойдет цепная реакция». Герберт Андерсон описывает это историческое мгновение так. Вначале послышался шум счетчика нейтронов. Кликати-клак, кликати-клак. Потом это кликанье стало ускоряться, пока не превратилось в сплошной треск. Счетчик уже не поспевал, после чего включается записывающее устройство. Зрители молча следят, как игла самописца выводит кривую круто вверх. Ферми сияет. Теперь число нейтронов удваивается каждые две минуты. Серому кубическому аэростату уже не придется выполнять предначертанную функцию. Котел стал критическим сам по себе. Юджин Вигнер принес с собой бутылку Кьянти, купленную еще до запрета на импорт итальянских вин И припасенную для этого дня. Кто-то раздобыл бумажные стаканчики. Каждому очевидцу этого первого управляемого высвобождения атомной энергии наливают по глотку вина. Однако никто не взрывается спонтанным ликованием. Сам Вигнер улавливает странное настроение. Мы уже некоторое время осознавали, что присутствуем при укращении колосса. И все же, когда стало окончательно ясно, что мы это сделали, возникло нехорошее предчувствие. В это историческое 2 декабря 1942 года еврейские организации в 29 странах известили своих сограждан о планомерном истреблении европейских евреев. В с свенцем в этот день прибывает поезд, депортирующий более 800 голландских евреев. Отобраны 77 пленных мужчин. Все остальные отправлены прямиком в газовые камеры. Венгерское правительство в своей депеше, датированной тем же днем, отвечает на немецкое предложение общеевропейского решения еврейского вопроса и хвастается тем, что у них – Принято уже 1920 антиеврейских мер. Правительство претендует на все имущество венгерских евреев. Венгерский еврей Лео Силард, почти 10 лет страстно искавший способ запуска цепной реакции, после винной церемонии подходит к ферми, жмет ему руку и говорит, «Я думаю, этот день войдет в историю человечества как черный день». Задача Оррина Таккера, как землемера, состоит в том, чтобы расчерчивать мир как можно более прямыми линиями. Дороги, проселки, вершины церковных башен и ветряки на уединенных хуторах служат ему ориентирами и точками схода. Летом 1942 года, он едет по заданию Army Corps of Engineers в местность Кноксвиль, штат Теннесси, которая известна своими карликовыми дубравами на холмах из песчаника. Здесь он должен получить первое впечатление от участка, на котором в будущем планируется разместить фабрику по обогащению урана. Как жители станут реагировать на уведомление, что их владения будут экспроприированы, а сами они принудительно выселены отсюда. Поначалу Таккер представлял себе ареал площадью в 350 квадратных километров в виде трапеции с прямыми боковыми линиями. Но когда он начал обходить это коре пешком, вникать в ландшафт и разговаривать с людьми, представления его изменились. Фермеры тут испокон века меняли русло речушек, Запруживали их в случае надобности или для водопоя животных перенаправляли по-другому, что не могло понравиться военным, мыслящим в проекциях на карте. Здесь много чего предстояло осушить, спрямить и подровнять. Землемер насчитывает 1100 семей, живущих на 900 крестьянских дворах, с собственной пашней и в крохотных деревнях. Он разговаривает с фермерами, которые разводят табак и рожь, как сырье для виски, фотографирует их на синокосе и просит показать их родовые склепы, достопримечательность здешних мест. Щекотливую тему переноса праха он предпочитает не затрагивать. Кроме того, он регистрирует 48 небольших кладбищ, в общей сложности на 6000 могил. При посещении фермы «Дедушка Эдвард», которая могла бы украсить идиллическую книжку с картинками о сельской Америке, ему приходится особенно тяжело при мысли, что на этом месте после радикальных преобразований скудный ландшафт превратится в индустриальную область со строго охраняемыми фабричными сооружениями протяженностью в километры. Таккер и сам родом из этих краев. И здесь еще есть несколько таккеров, дома которых тоже падут жертвой бульдозеров. По завершении проведенной разведки он потрясен готовностью людей к сотрудничеству. Стоило только произнести волшебные слова «для военных нужд», как исчезли все трудности, стоящие упоминания, описывает местное положение таккер в отчете Манхэттенскому инженерному управлению. Тем не менее, не следует ли, предлагает он, ради укрепления доверия, привлечь экспертов для оценки участков и недвижимости Кноксвиля. Будущая урановая фабрика вблизи городка Клинтон приобретает кодовое название ⁇ Гарнизон X ⁇ Полковник Франклин Матьяс должен еще раз подвергнуть окончательной экспертизе местности предназначенную для плутониевого реактора Ферми. Лазутчики Манхэттенского инженерного управления уже обозначили ее как безлюдную. Мол, на чахлых выгонах пасутся лишь стада овец, а грунты вправду наилучшим образом подходят для заливки бетонных фундаментов большой площади. Местность в 50 раз больше, чем та территория в Теннесси, Которую Таккер обошел пешком. Опираясь на благоприятные прогнозы предыдущей команды, Матьяс в тот ледяной декабрь 1942 года ограничился одним облетом округа Бентон в Вашингтоне, северо-западном штате США. Застывший зимней глуши, он, естественно, не мог различить ни цветущих плантаций фруктовых деревьев не колышущихся злаковых полей на юге или играющих детей в деревнях на широкой реке Колумбии. И он подтверждает приговор своих предшественников и пишет в протоколе, что запланированный ареал является обширной песчаной степью, лишенной сколько-нибудь заметной растительности. Местные называют ее негодной, паршивой землей. Расположение Хэнфорда отвечает требованиям безопасности, которые генерал Грофс предъявляет к месту будущей фабрики Плутония. Обособленность, малая заселенность и большая река, которая будет поставлять воду для охлаждения. Военный руководитель Манхэттенского проекта прекрасно информирован об опустошительных последствиях возможной аварии атомного котла с выбросом радиоактивности и и требует создать вокруг гарнизона W нежилую 20-километровую зону. Он даже намеревается провести исследование, не нанесут ли стоки отработавшей на охлаждении радиоактивной воды урон популяции лосося и радужной форели в реке Колумбии. Руководителю проекта Матиасу он советует не убегать в случае, если реактор взорвется, а в гущу событий. Это избавит его от гораздо больших неприятностей. Деревни уайт блафс и Хенфорд включены в цену покупки паршивой земли 5 миллионов долларов за 1500 квадратных километров. Дома, сады и хозяйственные постройки будут сожжены, несколько сотен людей принудительно переселены, а 177 гробов – Выкопаны с кладбища Уайт Блавс и перевезены на кладбище в 50 километрах от этого места. 16 ноября 1942 года, когда непригодившаяся оболочка аэростата под западными трибунами стадиона в Чикаго разобрана и поднята вверх, Роберт Оппенгеймер встречается в Нью-Мексико с Лесли Грофсом и майором Джоном Дадли, из Манхэттенского инженерного управления. Генерал торопит с решением по гарнизону Y. На этом гарнизоне должна быть создана оружейная лаборатория, директором которой назван Опенгеймер. Для конструирования бомбы необходимо найти место, как гласит директива Гровса, расположенное на таком отшибе от обжитого мира, чтобы пара сотен талантливых специалистов высочайшего ранга, среди которых будет и несколько светил, могла бы там исчезнуть на все время войны, как сквозь землю провалившись. Дадли уже осмотрел пару дюжин мест на юго-западе США и сегодня хочет показать своему начальству каньон к северу от Санта-Фе, которую он облюбовал как самый подходящий. Но Грофс, Камня на камне не оставляет от выбора Дадли, найдя территорию слишком тесной, а главным образом не видя шанса где-нибудь соорудить железную ограду с тремя рядами колючей проволоки. Апенгеймер тоже с сожалением качает головой. Ему в этом узком ущелье с обрывистыми красно-коричневыми стенами будет не доставать широкого обзора с видом на окружающие горы. Мол... Дадли слишком уж буквально понял пожелание, как сквозь землю провалиться. Но он, Оппенгеймер, знает здесь одно местечко совсем недалеко отсюда, которое самым удачным образом сочетает в себе уединенность, красоты дикого ландшафта и неповторимый вид на панораму гор. Опенгеймер, Грофс и Дадли трясутся по ухавам неукрепленных горных дорог, пересекают заросли осин и сосен на пути к плоскогорью валле гранде самому большому в мире кратеру вулкана с 20 километрами диаметра, окруженному вершинами по 3500 метров. За ним следует крутой подъем к плато Пахарита в горах Хемес. Незадолго до цели открывается широкая равнина, поросшая кактусами, кривоствольными соснами и можжевельником. Равнина изрезана глубокими ущельями. Между ними тянутся высокогорное плато. Параллельно, словно пальцы гигантской ладони, указующей на восток, на близкую долину реки Рио Гранде. На одном из этих плато расположена школа Ранчо Лос Аламос, названная так по испанскому имени тополей, окаймляющих ручей на дне каньона. Его стенки круто обрываются, и пронизаны красно-золотыми поперечными жилами. Однажды, 20 лет назад, тинейджер Опенгеймер во время верховой прогулки впервые попал здесь в элитный интернат, где мальчики из больших городов вели спартанскую жизнь на высоте 2200 метров над уровнем моря. К вечеру 16 ноября 1942 года Казалось, и генерал проникся очарованием суровой красоты этих мест. Хоть плато и не вплотную окружено защитными стенами гор, зато само оно представляет собой плоскую вершину горы, скальные красно-коричневые стены которой с трех сторон почти отвесно обрываются вниз на 700 метров. Здесь можно наслаждаться вольным видом на безлюдную равнину, до заснеженных скалистых гор на севере и до зубчатого горного хребта Сангре-де-Кристо на востоке. А перед ними проторило свое русло Рио-Гранде. Кое-где к этому руслу лепятся жилища индейцев Пуэбло, сложенные из охренных глиняных кирпичей. Этажи расположены террасами, и попасть на них можно по лестницам, приставленным к стенам домов. У подножия Сангре-де-Кристо есть и домик Роберта Аппенгеймера и его брата Франка. Хижина сознательно обставлена по-спартански. Самодельный водопровод – ее единственная роскошь. В школе-ранчо Лос-Аламос принадлежат в общей сложности 54 дома, сараи, амбары и конюшни. Ученики – Семьи учителей и служащие живут здесь круглый год. Немало успешных лидеров промышленности и политики прошли здесь телесную закалку и научились самодисциплине. Некоторые инженеры Манхэттенского инженерного управления тоже бывшие воспитанники интерната. Однако явно осложненная трудностями жизнь бойскаутов, которые даже зимой носят короткие штаны, Не каждому идет на пользу. В то время как Опенгеймер в этот день видит обе свои пожизненные страсти к физике и к нее мексиканскому ландшафту, чудесным образом сведенными воедино, другой выпускник этой школы явно провел здешние годы зря. Психически неустойчивый Уильям Берроуз в эту осень в свои 28 лет зарабатывает на жизнь тем, что морит в Чикаго тараканов и клопов, и к тому же пристрастился к гей-барам. Через несколько лет они с Джеком Керуаком и Оленом Гинзбергом создадут новое радикальное литературное течение. В лос аламесе он только и делал, что Мерс вспоминает Берроус о мужском союзе и военизированной мужтре на высокогорном плато то, что надо, якобы воскликнул Лесли Грофс, тоже, пожалуй, под впечатлением от мальчиков и их воспитателей, которые упражнялись в снежных сугробах на спортплощадке школы. Посетители не вступали в контакт с жителями плато, а лишь осматривались. Наметанным глазом экспроприатора Грофс прикинул, что в главном трехэтажном корпусе без больших затрат можно будет обустроить первые временные лаборатории. О размещении военных инженеров, строительных бригад и их материалов тоже можно было не беспокоиться. В тот же вечер генерал принял решение, и через пять дней уже начались переговоры о продаже. Школьникам было обещано, что они смогут закончить семестр к середине января 1943 года. Так Манхэттенский проект обрел гарнизон y высокогорное плато Лос-Аламос, светло коричневый туф, которого миллион лет назад был выброшен сюда в виде горячего пепла при извержении близкого вулкана валле гранде Школьная усадьба за триста... 35 тысяч долларов, переходит в государственную собственность. В цену включены строения, также убойный скот, 60 верховых лошадей, равно как и трактора и грузовые малолитражки. Новости из Нью-Мексико не доставляют радости Лео Силарду в Чикаго. Лишь взглянув на карту местности, этот вечный постоялец отелей ворчит, Да в таком месте невозможно ясно мыслить. Кто туда поедет, тот свихнется. 31 декабря 1942 года истекает его договор с Метлабом. Новое зачисление на службу зависит и от хода переговоров с Лесли Гровсом о ядерных патентах Силарда. Весной 1943 года Силард делает эскизы нового типа реактора для быстрых нейтронов и называет его «бридер» – размножитель. Получение плутония в таком реакторе должно стать эффективнее, чем в прежних моделях. Гансу Бете, прибывшему в Чикаго для консультации по конструкции реактора, он говорит о своих записях, которые якобы вел по ходу работы в Метлабе. Правда, читать эти заметки, по его словам, никому и никогда не доведется. «Они, мол, предназначены исключительно для Бога». «А тебе не кажется, что Бог и без тебя уже знает факты?» спросил БТ. «Может, и знает, но уж точно не мою версию фактов». Юджин Вигнер возглавляет группу теоретиков в Метлабе. В эту группу входят семеро молодых физиков. Они должны спроектировать котел для гарнизона W. Главный конструктор Вигнер – работает на пределе возможностей, подгоняемый страхом, что немцы их опередят. Всего через пять недель после триумфа Ферми, в зале для сквоша, Вигнер и его сотрудники представляют фирме «Дюпон» свой готовый концепт реактора на 250 мегаватт. Даже начальство Метлаба, не в курсе первостепенной цели производить на этой первой в мире атомной электростанции взрывчатое вещество невероятной мощи. Официально слово «плутоний» в США теперь больше не существует. Его кодовое название – 49, образованное от обратного числа порядкового номера элемента – 94. Сердцевиной хенфордского реактора Вигнера Является цилиндр из 1100 тонн графита диаметром 8,5 метров и длиной 11 метров. В него вставлено больше тысячи алюминиевых трубок, которые служат вместилищем для 200 тонн урана в форме стержней. Уран омывают в минуту 280 тысяч литров охлаждающей воды из реки Колумбии, отводя 250 мегаватт теплоты которую производит вещество-замедлитель. Ровно через три месяца один из каждых четырех атомов урана превратится в атом плутония. Затем облученные горячие стержни урана извлекают и дают их активности угаснуть в глубоком резервуаре с водой. Еще через два месяца их снова достают и отправляют для химического отделения Очистки и обогащения конечного продукта 49 в цех, расположенный в 16 километрах. Когда в середине марта 1943 года первые ученые ступают на промерзшую вулканическую породу гарнизона Игрек, плато представляет собой сплошную стройку. Новички спотыкаются о водопроводные трубы на обочине дороги перерезают через кучи земли и перепрыгивают через канавы, чтобы добраться до своих наспех установленных жилых контейнеров. Они удивляются, когда во время ливня ручей внизу в каньоне Лемброкен разливается, а его вода окрашивается в красный свет. А когда впервые видят полыхающие на закате вершины снежных гор вдали, им становится понятно, Почему набожные испанские жители назвали горный хребет Сангре де Кристо? Кровь Христова. Если кто разыскивает руководителя проекта, ему придется войти в продуваемое насквозь перестраиваемое здание школы, в котором только что выломали старые оконные рамы. Едой приходится довольствоваться тоже холодной. Горячие обеды редкий случай. На мессу как испаноговорящий персонал называет плато Лос-Аламос, каждый день доставляют из расположенного в 50 километрах Санта-Фе только бутерброды. Примечание. Меса От испанского Меса стол, плато. Конец примечания. Те, кто в мудром предвидении привез с собой электрический гриль, вдруг замечают, что окружены множеством добрых друзей.